В тихую погоду у нас вошло в обычай гадать, когда же ветер подует, наконец, в нужном направлении, как ему давно пора задуть по всем законам и правилам. Первый помощник, усердно за этим следивший, завоевал всеобщее уважение своим рвением. Маловеры и те зачислили его в первоклассные моряки. Пока тянулся обед, пассажиры и дело задирали голову и мрачно поглядывали через световые люки-каюты на паруса, бившиеся по ветру, и кое-кто в своем унынии осмеливался предсказать, что мы приедем в середине июля. На борту судна всегда бывает какой-нибудь оптимист и какой-нибудь пессимист. Наш пессимист в конце пути только и делал, что разглагольствовал и за столом каждый раз одерживал верх над оптимистом, спрашивая, где, по его мнению, находится сейчас Грейт Western, который вышел из Нью-Йорка недели позже нас. И где, как он полагает, сейчас пакетбот компании Кьюнард? И что он скажет теперь о парусных судах? Лучше они или хуже паровых? Словом, так донимал его своими приставаниями, что оптимист вынужден был стать пессимистом, лишь бы его оставили в покое. Таковы были наши дополнительные развлечения, но и помимо них было еще кое-что, занимавшее нас. На нашем судне, на баке, ехало около сотни пассажиров, обособленный мирок нищеты. Глядя вниз на палубу, где они прогуливались днем, варили себе пищу и часто тут же ее съедали, мы постепенно научились различать их в лицо, и нас начала интересовать их история. С какими надеждами отправились они в свое время в Америку, и по каким делам ехали сейчас на родину, и как вообще сложилась их жизнь. Плотник, под чьим началом находились все эти люди, сообщал нам по этой части довольно неожиданные сведения. Иной провел в Америке всего три дня, иной три месяца, а иные прибыли туда последним рейсом этого самого парохода, которым сейчас возвращались домой. Одним пришлось все с себя продать, чтобы заплатить за проезд, и они были едва прикрыты лохмотьями. Другим нечего было есть, и они жили за счет доброходных даяний, а один Это открылось лишь к самому концу нашего плавания, потому что он берег свою тайну и не искал сострадания, существовал лишь за счет костей и остатков жира, которые собирал старелок, когда их носили мыть после обеда в кают компании. Вся система вербовки и транспортировки этих несчастных требует основательного пересмотра. Если кто нуждается в защите и поддержке правительства, так это как раз те, что оказались вынужденными покинуть Родину, в поисках средств к существованию. Капитан и его помощники из глубокого сострадания и гуманности делали для них все, что могли, но требовалось много больше. Закон, во всяком случае английский, должен предусмотреть, чтобы этих несчастных не сажали на корабль слишком большими партиями, и чтобы им был обеспечен проезд в приличных условиях, а не таких, которые способствуют деморализации и распутству. Из чистой гуманности нельзя пускать на судно ни одного человека, пока специально выделенный для этого чиновник не проверит, какой запас продовольствия он везет с собой, и не установит, что его хватит до конца пути. Закон должен также установить, чтобы на этих судах непременно был врач, тогда как сейчас на них нет никакой медицинской помощи, а в плавании нередкие случаи заболеваний среди взрослых и смерти детей. Но главное, Правительство, будь то монархическое или республиканское, обязано вмешаться и положить конец такой практике. Когда поставщики иммигрантской рабочей силы закупают у судовладельцев все междупалубное пространство и сажают на корабль столько несчастных, сколько окажется у них под рукой на любых условиях, немало не заботясь о вместимости помещений третьего класса, количестве имеющихся в наличии коек, какого-то отделения друг от друга людей разного пола, да и вообще ни о чем, кроме собственной выгоды. И это еще не самое худшее во всей порочной системе. В районах, где процветают бедность и недовольство, без конца шныряют агенты-вербовщики, получающие комиссионные по числу душ, которые им удастся завлечь. Поэтому они чудовищно искажают истину, заманивая доверчивых простецов в тене еще больше нищеты, и рисуя перед ними неосуществимые перспективы жизни в эмиграции. История почти всех семейств, которые плыли с нами, была одна и та же. Накопив кое-что, назанимав и выпросив, и все продав, что можно, они заплатили за проезд в Нью-Йорк, воображая, что попадут в город, где улицы вымощены золотом. А на поверку оказалось, что вымощены они самым настоящим и очень твердым камнем. Дела идут вяло, рабочие не требуются. Работу найти можно, да не такую, за которую платят, и вот они едут назад еще более нищими, чем были прежде. Один из них вез незапечатанное письмо молодого английского ремесленника к своему другу из-под Манчестера. Пробыв в Нью-Йорке две недели, он усиленно уговаривал друга последовать его примеру. Один из помощников капитана принес мне это письмо смеха ради. «Вот эта страна, Джем». — пишет адресат. — Люблю Америку. Никакого деспотизма, вот что главное. Работа сама просится в руки, а заработки огромные. Понимаешь, Джем, надо только выбрать, каким ты хочешь заняться ремеслом. Я пока еще не выбрал, но скоро решу. Все никак не надумаю, кем лучше стать, плотником или портным. Была еще одна разновидность пассажиров, к которой принадлежал всего один человек, являвшийся постоянной темой наших разговоров и наблюдений в тихую погоду или при легком ветре. Это был матрос-англичанин, красивый, ладно скроенный, настоящий английский военный моряк от берета до кончиков штиблет. Он служил в американском флоте и теперь, получив отпуск, направлялся на родину повидать друзей. Когда он пришел покупать билет, ему, как бывалому моряку, предложили ехать матросом и сэкономить деньги. Но он возмущенно отклонил это предложение, сказав, что может же он, черт возьми, хоть раз сесть на корабль, как джентльмен. С него взяли деньги, честь честью, но, едва оказавшись на борту, он тут же перенес свои пожитки на бак, завел дружбу с командой, и в первый же раз, как матросов кликнули наверх, раньше всех точно кошка стал карабкаться по снастям. И так на всем пути. Он был первым на брасах, крайним на реях, всюду помогал, но всегда со сдержанным достоинством, со сдержанной улыбкой на лице, ясно говорившей, хоть я это и делаю, но как джентльмен, учтите, я работаю только для своего удовольствия.